Эпилог. Мы сидели на краю утёса и наблюдали, как у подножия нежица трудится на благо меня. Да-да, я поняла, как ими управлять. Те самые силовые потоки, которые я начинала видеть в минуту опасности, позволяли воздействовать на всё, что существовало за счёт тёмной магии. Когда мы с Киросом вышли из святилища, оказалось, что за время противостояния тени к нему стянулось невероятное количество нечисти и нежити. С криком «Хозяйка!» Они попадали на колени. От испуга я чуть было всех не развеяла, но вовремя поняла, как использовать всю эту жуть с пользой. Теперь они разбирали святилища темного ложда на камне. На коленях у меня лежала толстая тетрадь с записями теней, найденная в тайнике. Больше всего содержание тетради походило на отчеты. В самых первых, уже слегка выцветших записях, я обнаружила сведения о том, как двух некромантов супружескую пару уговорили переехать в теневые земли. Вскоре у них родилась девочка, Ринаэль Леор. Шило в мешке не утаишь, и мои родители узнали, какая участь уготована их дочери. Начались месяцы скитаний и попыток спрятать ребёнка от тени. Им удалось оставить дочь двоюродной сестры-матери, Ольны и увести преследование по ложному пути. Тётя, желая надёжнее скрыть тайну моего рождения, дала мне другое имя. Это отсрочило встречу со слугой тёмного лорда, но ненадолго. Одна из страниц была вырвана, и я никогда не узнаю, что стало с моими родителями. Тень же продолжила поиски и нашла, возвращая мне данные при рождении имя. Не желая больше рисковать, темная сущность подчинила себе Ольму. Немолодая уже травница ничего не могла противопоставить ей. «Надеюсь, ты простишь меня?» Неожиданный вопрос Кироса вывел из задумчивости. «За что?» «После всего, что ты для меня сделал?» «Я убил лорда Морея». Уверен? Да, я тяжело ранил его во время сражения. После этого люди не выживают. Он не человек, Кирос. Бесник тщательно хранил тайну своего рождения. Он был наполовину пожирателем и вполне мог сбежать. Я невольно подняла взгляд в небо. В груди жила уверенность, что он ушел в один из миров. И когда-нибудь мы еще увидимся. Кирос. Я бросила на избранника задумчивый взгляд. В ответ он приобнял меня за плечи, прижимая к себе, но не проронил ни слова. «Мне кажется, настал момент рассказать об обряде». Кира тяжело вздохнул, затем поднялся и протянул мне руку. «О каком обряде ты хочешь услышать?» «Не знаю», – растерянно произнесла я. «Запомни, Рин, подслушивание до добря не доводит», – усмехнулся он и быстро поцеловал в кончик носа. От неловкости я попыталась смущенно отвести взгляд, но Кир не дал. Он склонился и нежно коснулся моих губ. Когда мужчина находит любимую девушку, что он делает? «Женится на ней?» – прошептала я. «А когда Куар находит свою избранницу, он должен познакомить ее с магической силой, источником своего рода. Мужчина из правящей семьи должен сделать это как можно быстрее, иначе...» «Что?» «Источник вытянет из него магические и жизненные силы, как из недостойного». «И ты молчал?» – возмутилась я и стукнула Кириса в плечо. «Еще не поздно все исправить. Мы можем прямо сейчас отправиться в Каганат». Сначала мы вернемся в Дейрос и успокоим твоих родителей, а после этого будет и свадьба, и обряд, и путешествие. Все, чего ты пожелаешь, мое сердце. Люблю тебя, – прошептала я в губы своего избранника, тая от нежности. А люблю тебя навечно.